Драупади. Рассказчик был расположен поговорить. Он, как обычно, усадил меня на свой коврик, потом поставил рядом полную тарелку конфет и сказал: "Я был сегодня на нескольких свадьбах, поэтому у меня столько конфет". Целое честное слово. Уже много недель подряд я только и делаю, что венчаю, и каждый раз мне дарят пакетик конфет. Если я съем все эти конфеты в моем возрасте, вот я и сохранил их для вас. Я все время раздумываю об этих свадьбах и вообще о браке. Во время богослужения я читаю священный текст, слушаю, как жених и невеста произносят клятвы перед священным огнем, а сам из подтишка наблюдаю за молодыми, которые пускаются на всевозможные хитрости, чтобы получше разглядеть друг друга. Вить, в нашем обществе муж и жена по-настоящему знакомятся уже после свадьбы, потому что у нас дело обстоит не так, как в Европе, где, как я слышал, юношам и девушкам предоставляют полную свободу и позволяют самим устраивать свою судьбу. Наши девушки дают согласие вступить в брак, подчиняясь совету старших родственников, но при первом удобном случае они стараются угадать, что их ожидает. Произнося мантры, я с любопытством слежу за невестой, которая, сидя перед священным огнем, с тоской и надеждой вглядывается в своего жениха. И я всегда вспоминаю о Драупади, о том, что она чувствовала, когда узнала, что у нее будет пятеро мужей. Я слышал, что на западе, особенно в мире кино, у женщин часто бывают пятеро мужей. Но это означает, что она пять раз подряд выходит замуж, только и всего. Ведь у вас тоже не принято вступать в брак сразу с пятью мужчинами. Для же пришлось стать женой пяти братьев. Подобный брак казался совершенно немыслимым и ужасным даже в те времена. А виной всему было недоразумение. Когда пятеро братьев Пандавов пришли домой и привели с собой красавицу Драупади, которая досталась третьему из них Арджуне, потому что этот замечательный лучник стал победителем в необыкновенном состязании. Их мать Кунти не вышла встречать сыновей. Но прежде чем продолжать, я хочу вернуться к началу этой странной истории. В тот день Братья как всегда отправились утром добывать пропитание и собирать милостыню, но они вернулись не с подаянием, а с невестой. Второй брат Силач Бхима, чтобы скрыть свое дурное настроение, весело крикнул с порога: "Мама, иди скорее, посмотри, какое мы принесли подаяние". "Я очень рада", откликнулась Кунти, не выходя из кухни. "Разделите его между собой". "Ой, закричал Бхима. Ой-ой, закричали братья и громче всех Арджуна, завоевавший право жениться на Драупади. Мать вышла посмотреть, почему поднялся такой крик. Ах, кто это? воскликнула она. Неужели это твоя награда, Арджуна? Кунти сияя от счастья схватила девушку за руку. Ах, Арджуна, тебе досталась невеста, вот эта принцесса, вот это чудное создание. Значит, ты все таки участвовал в состязаниях. Я не думала, что ты на это решишься. Ведь наши недруги могли тебя выследить. Как я счастлива, что у меня будет такая невестка. Скажи-ка, а что, входите же, входите. Радость Кунти не знала границ. Ее сын победил в труднейших состязаниях и с торжеством вернулся домой целым и невредимым. Входите же, входите. Братья столпились позади матери. Кунти расстелила циновку и предложила Драупади отдохнуть, но она, как подобает воспитанной девушке, отказалась сесть в присутствии своего будущего мужа и свекрови, которые продолжали стоять. К тому же, она была в таком смятении, как впрочем и все остальные, включая Кунти, которая однако тут же взяла себя в руки. Пятеро братьев стояли в неловком молчании. Адраупади опустила глаза и старалась не смотреть на мужчин, которым предстояло поделить ее между собой, если только они не решатся ослужиться приказания матери. Довольно мучительное положение для девушки, которая собиралась выйти замуж за одного человека, и вдруг стала невестой еще четырех. Самого старшего из Пандавов звали Юдхиштхира. Это был высокий, представительный мужчина, непоколебимо честный, спокойный, справедливый и добрый. За ним шел великан Бхима, при рождении которого дрожали от страха все цари земли. Однажды, когда Бхима был еще младенцем, он упал прямо на огромный камень. Все думали, что мальчик разбился, но когда люди подбежали, чтобы поднять ребенка, оказалось, что под его тяжестью камень раскололся на мелкие кусочки. Бхима мог одним ударом сбить с ног сто человек и ухватившись за макушку дерева, с корнем вырвать его из земли. Рядом с Бхимой стоял Арджуна, величайший из воителей, рожденных на земле, прекрасный и блистательный, как сам Индра, а за ним близнецы Накула и Сахадева, красивые юноши, всей душой преданные наукам. Каждый из братьев унаследовал черты того бога, которому Кунти молилась при зачатии. Отцом Юдхиштхиры был Яма, бог справедливости и смерти, отцом Химы Ваю, бог ветра. Арджуна был обязан своим появлением на свет мысленному союзу Кунти с царём богов, могущественным Индрой, а отцами близнецов были небожители Ашвины. Сейчас я хочу на минуту прервать свой рассказ и объяснить, почему у пандавов было так много отцов. Панду, муж Кунти, не мог совокупляться с женщинами. Прежде всего, потому что он был больным человеком, и ему приходилось жить в лесу, а кроме того, над ним тяготело проклятие. Он знал, что умрет в тот день, когда ляжет в постель с женой. Однажды во время охоты Он убил Алениху, игравшую со своим возлюбленным, и умирая, она прокляла его и сказала, что его тоже настигнет смерть в ту минуту, когда он затеет любовную игру со своей женой. Почувствовав приближение старости, Панду начал тревожиться, что у него нет детей. Тогда он призвал к себе Кунти и разрешил ей с помощью положенных жертв и молитв призвать к себе богов и стать матерью. Так родились один за другим трое сыновей Кунти, а потом точно так же родила близнецов вторая жена Панду. И вот теперь Драупади из Патишкар рассматривала пятерых братьев и недоумевала, почему коварная судьба уготовила ей такой сюрприз. Кунти притворно улыбалась и пыталась обратить свои слова в шутку. Разве я могла догадаться, что у тебя на уме, когда ты крикнул про подаяние? Я думала, что речь идет об обычной милостине, сказала она, и голос ее пресёкся. Прямодушный Хима, неспособный на уловки, пытался объяснить, что произошло. Я я хотел пошутить, я выручил всех, Арджуна. Мама, твое слово всегда было для нас законом, сказал он решительно. Мы всегда беспрекословно подчинялись тебе, и разве может быть иначе? Мы поделим Драупади, как ты нам приказала. Нет, нет, нет, возражала мать. Можете себе представить, каково было Драупади. Она беззвучно молилась богам, прося их найти выход из этого положения и старалась незаметно придвинуться поближе к единственной женщине в доме, потому что чувствовала все таки некоторое облегчение при мысли, что сколько бы у нее ни оказалось мужей, свекровь наверняка будет одна. Произнося эти слова, рассказчик позволил себе улыбнуться. "Что это за нелепая шутка?" сказал старший брат Юдхиштхира. "Девушку, которая выходит замуж за одного мужчину, называют женой. Ту, которая выходит замуж за двух, трех, четырёх или пятерых, называют девкой. Это грех. Слышал ли кто-нибудь о таком бесчестии?" Не принимай всерьез мой необдуманный совет, ответила ему Кунти. Ах, сын мой, твои слова так меня огорчают. Я очень виновата. Не будем даже думать об этом. Прошу тебя, не делай меня грешником, молил ее Арджуна. Неужели ты хочешь, чтобы я взял на душу такой грех, грех неповиновения матери? А ты мой старший брат, ведь ты человек рассудительный, ты знаешь, что хорошо и что дурно. Мы четверо, твоих братьев, и эта девушка просим у тебя совета. Скажи, что нам делать, чтобы все было честно и по совести. Как ты скажешь, так мы и сделаем. Только помни, мы не можем ослушаться приказа матери, иначе Арджуна говорил, а братья разглядывали девушку, и сердца их трепетали, потому что манматха, Бог любви, уже принялся за дело. Он уже разгорячил их кровь и раздразнил их воображение. Юдхиштхира думал не больше минуты. Он тут же вспомнил подходящий к случаю слова мудрецов и решил, что нельзя допустить раздора между братьями. Это удивительное создание будет с женой всем нам, сказал он. Отец Драупади, царь Панчалов, пригласил Пандавов к себе, чтобы договориться о свадьбе. Пятеро братьев, их мать и Драупади пришли во дворец. Царь принял их с почетом и устроил пир. Он водил гостей по дворцу и по паркам, они любовались плодами, памятными подарками, редкими произведениями искусства, статуями, картинами, резьбой по дереву, кожей с золотым тиснением, невиданной утварью, земледельческими орудиями, колесницами и лошадьми проходя по салу, где были разложены мечи, всевозможные оружие, щиты и другое военное снаряжение, братья с восхищением брали в руки то одну, то другую вещь и обсуждали между собой ее достоинство. В этом зале они провели гораздо больше времени, чем в других. Царя это заметил и подумал, что пандавы, наверное, воины, хотя и одеты как брахманы. Когда они вернулись к столу и удобно уселись, каждый на своем месте, царь Безабеняков спросил Юдхиштхиру: "Я знаю, что ты никогда не лжешь. Скажи мне, кто вы?" И Юдхиштхира назвал ему свое имя и имена своих братьев и рассказал о бедах и несчастьях, которые выпали им на долю с тех пор, как они покинули свое царство, спасаясь от козней Кауравов. Тогда царь сказал ему: Пусть этот день станет праздником в честь брака твоего брата Арджуны, юноши с могучими руками, и моей дочери Драупади. Давайте же, как положено, отпразднуем союз наших двух семей. Пусть сегодня все будут счастливы. Я старший в семье, и у меня еще нет жены, возразил Юдхиштхира. По нашим законам сначала должен жениться я. Благослови прежде меня, Да будет так, согласился царь, не подозревая, что кроется за словами Ютхиштхиры. Ты старший, а моя дочь отныне принадлежит вашей семье. Если ты сам хочешь на ней жениться, женись. Если нет, отдай любому из твоих братьев. Больше мне нечего прибавить. Тогда Драупади будет женой всем нам, просто и спокойно сказал Ютхиштхира. Он рассказал царю, что произошло и кончил так. Мы всегда делились всем, что у нас есть, и будем поступать так же и впредь. Услышав эти слова, царь онемел от изумления, а когда пришел в себя, закричал: «У мужчины может быть несколько жен, но женщину, у которой больше одного мужа, осуждают и люди, и священные книги. Она ни от кого не услышит доброго слова. Какие злые духи внушили тебе эту мысль?" тебе человеку такой чистоты, такого ума и такой учёрности. Правильная дорога бывает извилистой, по ней не всегда легко идти, ответил ему Йутхишхира. Я знаю, что не сбился с пути. О, царь, победитель миров, не думай обо мне дурно. Дай нам свое благословение. Договоритесь между собой. Ты твоя почитаемая мать и моя дочь договоритесь и скажите мне, что я должен делать, в отчаянии прошептал царь и оставил их. В это время во дворец прибыл мудрец Вьяса. Примечание: Вьяса создатель Махабхараты. Его встретили с почетом и усадили за стол. Когда все приветствия были произнесены, царь попросил его Разреши наши сомнения, скажи, может ли женщина выйти замуж за пятерых мужчин? Не всегда, но женщина, о которой ты сейчас говоришь, может. Послушай, что я тебе скажу. Вьесов встал и направился в личный покои царя. Остальные, держась на некотором расстоянии, последовали за ним и остались стоять снаружи. Твоя дочь была на Лояни в своем последнем воплощении, сказал Вьяса, А на Лояне принадлежала к числу пяти совершенных женщин нашей земли. Ее мужем был мудрец по имени Мудгалья, прокаженный урод, придирчивый и сварливый старик. Но на Лояне не замечала его недостатков и была ему преданной и любящей женой. Она принаравливалась к его переменчивому настроению, выполняла все его сумасбродные желания, подчинялась всем его требованиям и питалась объедками с его стола. Она не знала сомнений, никогда не роптала и жила полностью отрешившись от самой себя. Так они провели вместе много лет, и однажды Мудгалия сказал ей: О, самая прекрасная, самая совершенная из жен! Ты выдержала суровый искус и осталась такой же, какой была. Знай же, что твой муж вовсе не сварливый, немощный старик. Я носил маску скверного испорченного человека, чтобы испытать тебя. Теперь я убедился, что ни у одного мужчины нет такой преданной подруги. Скажи, чего ты хочешь, и я выполню любое твое желание. Я хочу, сказала налаяни, чтобы ты любил меня как пятеро мужчин, чтобы ты поочередно принимал пять разных обличий и вновь становился одним человеком, превращаясь в самого себя. Мудгария согласился исполнить ее желание. В то же мгновение немощный старик стал красивым, полным сил мужчиной, который мог принимать четыре разных облика. Вся остальная жизнь в Будгали и на Лояне была сплошным праздником. Они совершали далекие путешествия, посещали самые красивые и живописные места на земле и вели согласную супружескую жизнь не только в нашем мире, но и во многих других. Они жили бесконечно долго и любили друг друга всеми возможными способами, при всех возможных состояниях духа и при самых разных обстоятельствах. Ей такая жизнь нисколько не приедалась, другое дело ему. И вот однажды Мудгалия сказал на Лаяне, что его рассеянному существованию настал конец, и что отныне он будет жить в одиночестве, углубившись в самого себя. Тогда Налаян закричала: "Я еще не насытилась, я прожила с тобой чудесную жизнь, я хочу, чтобы она длилась вечно". Мудгалия остался глух к ее мольбам. Она стала для него обузой на пути к духовному совершенствованию, и он ушел от нее. Тогда наия не расталась с волшебным миром, в котором так долго пребывала, спустилась на землю и начала размышлять о всемогущем Ишваре. Она думала о нем неотступно, и когда Ишвара появился перед ней, она прошептала: "Я хочу мужа, мужа, мужа, мужа, мужа". "Ты скоро завершишь этот круг существования", сказал бог и родишься вновь в образе некой красавицы и у тебя будет пятеро мужей пятеро мужей боже почему пятеро мне нужен только один ничего не поделаешь я слышал как ты произнесла слово муж пять раз подряд сказал ишвара это означало что спорить бесполезно ибо слово бога нерушимо бог конечно шутил но у него был свой умысел. В проведениях богов каждая деталь связана с общим замыслом и служит его осуществлению. Тут уж не до шуток. Богу нужно было восстановить справедливость и укрепить доброе начало в нашем мире. Кауравы, двоюродные братья Пандавов, были воплощением зла, могущественного изощренного, беспощадного. Для блага людей их надо было уничтожить. И Драупади предстояло этому содействовать. В конце концов, Кауравы действительно погибли из-за того, что навлекли на себя гнев Драупади. Вьэс рассказал, как на Лояне родилась вновь в образе дочери царя Панчалов, как она появилась на свет не из чрева женщины, а из священного пламени костра, зажженного царем, чтобы принести обильную жертву богам. Ее звали Драупади, потому что царь тут же удочерил ее, а его самого звали Драупада. Кожа у Драупади была смуглая, глаза сверкали как пруды с лотосами, а волосы кольцами падали до самых пят. Она выросла во дворце, и когда пришло время подумать о ее замужестве, царь объявил на весь мир о своем варе Драупади. Тот, кто хотел стать ее мужем, должен был доказать, что он обладает необычайной силой и ловкостью в стрельбе из лука. Жениху предстояло попасть в мишень в виде рыбы, укрепленную на колонне позади нескольких вращающихся дисков с отверстиями в центре. Для этого нужно было натянуть тетиву огромного лука и поразить мишень одной из пяти стрел, глядя не на рыбу, а на ее отражение в луже масла, налитого перед колонной. Драупади согласилась выйти замуж за того, кто сумеет это сделать. Молва о состязании разнеслась по всему свету. И когда настал день, особенно благоприятный для стрельбы из лука, на земле Панчалов собрались принцы, съехавшиеся из самых дальних провинций. В павильоне, построенном для этого случая, разместили сотни лучников, гостей и зрителей. Рядом, всюду, где только можно, стояли на привязи разукрашенные, покрытые попонами слоны и лошади женихов и их свиты. Узнав о состязании, пандавы переоделись брахманами и тоже явились на праздник. Они старались не привлекать внимания и заняли места в заднем ряду. Остальные соискатели надменно прихорашивались и разглядывали друг друга, не скрывая своего высокомерия, подозрительности и зависти. В назначенный час в центре павильона появилась с венком в руке и состязание началось. Глошата объявил собравшимся принцам, что они должны приблизиться к огромному луку, стоявшему в середине павильона, поднять его и выстрелить. Сначала состязались царевичи из касты воинов, но большинство из них отступилось, едва взглянув на лук. Один или два принца уронили лук себе на ноги. А некоторые не сумели натянуть тетиву, сделанную из стальной нити. Драупади с облегчением видела, что число женихов тает. Принцы в боевых доспехах с пышными украшениями величественно приближались к луку, поспешно ретировались, скакивали на коней и отправлялись во свояси. Все шумно высказывали свое мнение, шутки и смех звенели в воздухе. Кауравы сидели все вместе в углу павильона и с презрением смотрели, как приходят и уходят принцы. Там был Карна, замечательный воин и лучник, и царь Дурьётхана из Хастинапуры, главный враг Пандавов, искусный воитель, умный, сильный и беспощадный человек, переполненный ненавистью. Его братья и их оруженосцы сидели на почетных местах и осыпали насмешками неудачников. Когда настала очередь Кауравов, все затихли, а Драупади вздрогнула, сама не зная почему, и стала молиться богам, чтобы они избавили ее от этих людей. Она со страхом смотрела на Карну, который подошел к луку и поднял его как игрушку, а потом упер одним концом в землю и натянул китиву концы лука почти сошлись но когда между ними еще оставалось расстояние достаточное чтобы просунуть орех тетива внезапно распрямилась и карна с трудом устоял на ногах ему пришлось уйти следом за карной вышел дурйятхана он твердой рукой взял лук и натянул тетиву но когда между концами лука остался зазор величиной с горошину он не выдержал его пальцы разжались Он отпустил лук и рыча вернулся назад. Люди кричали от возбуждения. Но вот кто-то встал из группы брахманов, все заволновались. Раздались протестующие возгласы: "Как смеют брахманы состязаться с воинами? Пусть сидят над своими рукописями". Однако по правилам в состязаниях могли участвовать все желающие, так как в разосланных царем приглашениях ни слова не говорилось о кастах. К луку приблизился Арджуна. Сын Индры был привлекательным, сильным и красивым юношей. Взглянув на него, Драупади испугалась, что его тоже постигнет неудача. Но Арджуна натянул тетиву и попал в цель пять раз подряд. Драупади подошла к нему и надела ему на шею венок. С этой минуты они считались помолвленными. Арджуна взял ее за руку и вывел из павильона. Тогда поднялся ропот. Нас обманули. Кто разрешил Брахману брать невесту из сословия кшатриев? Мы этого не допустим. Убьем Арджуну и уведем девушку. Началась драка, и телохранителям царя пришлось пустить в Бхима, самый сильный из Пандавов, охранял Драупади, вооружившись двумя огромными деревьями, вырванными из земли тут же в парке. Пятеро братьев вместе с Драупади вернулись к себе в дом горшечника, где они тогда жили. Их ждала Кунти. Тогда Бхима и закричал с порога: "Мама, посмотри, какое мы принесли подаяние!» А она откликнулась, не выходя из дома: "Разделите его между собой". Братья Пандавы женились на Драупади, строго оговорив условия брака. Первым сжал ее руку и призвал в свидетели Бога огня старший брат Юдхиштхира за ним Селадж Бхима потом Арджуна тот кому она досталась во время своём вары и наконец близнецы один вслед за другим В течение 12 месяцев Драупади была женой одного из братьев затем наступала очередь следующего Четверо других братьев, которые в это время не были ее мужьями, не смели даже думать о ней как о своей жене. Соблюдение этих правил требовало от Пандалов необычайной нравственной дисциплины и силы духа. Тот, кто нарушал их хотя бы мысленно, сам приговаривал себя к изгнанию и должен был искупить свою вину, совершив многотрудное паломничество к святым рекам. Известие, что Пандавы живы, привело в смятение жителей Хастинапуры, столицы их соперников Кауравов, где жил царь Дуръядана. На какие только хитрости не пускались Кауравы, чтобы погубить Пандавов. Все их усилия оказывались тщетны. В последний раз они заманили двоюродных братьев в западню, поселив их в доме, построенном из сухих досок, пропитанных смолой. Кауравы решили сжечь дом вместе с его обитателями. Пожар-то им удалось устроить, но в огне сгорел лишь наемный смотритель этого дома-ловушки, а вовсе не пандавы, как было задумано. Пятеро братьев благополучно спаслись и отправились странствовать, переодевшись брахманами. Они надели на себя священные покрывала, завернулись в оленьи шкуры и отпустили бороды. Кауравы были уверены, что их враги погибли. Когда они узнали, что пандавы живы, да еще завоевали Драупади, их охватил страх и гнев. Они стали поспешно строить новые планы, чтобы избежать нависшей над ними опасности. "Кобра, которую ты ранил, но не убил, будет преследовать тебя, пока не сведет могилу", говорили они, обдумывая, как им извести своих соперников. Подослать к ним наемных убийц или перессорить их, воспользовавшись тем, что у них одна жена. Больше всего им, конечно, хотелось, чтобы братья начали ревновать друг к другу. Одна жена на пятерых. Слыханное ли это дело? Они станут посмешищем, на них будут показывать пальцем. Но после долгих размышлений кауравы поняли, что им не остается ничего другого, как оставить своих соперников в покое и ждать подходящего случая. Пандавы удалились в пустынную часть страны, построили там свою столицу и назвали ее Индорапрастаха, город великолепия. Они воздвигли огромный дворец. Там, где раньше был пепел и прах, явились райские кущи чтобы отпраздновать восстановление своего царства, пандавы устроили Раджсую и как того требовал обычай, пригласили своих родственников врагов Кауравов. Примечание: Раджшуя особый вид жертвоприношения, совершаемого при восшествии царя на престол, возноминании победы над врагами и в других торжественных случаях. Дурьятхана в сопровождении братьев-оруженосцев и пышной свиты явился в Индрапрастху главным образом ради того, чтобы выведать, правда ли Пандавы живут так богато, как об этом говорят люди. Парки, сады, большие дома столицы Пандавов и, конечно, дворец, где было столько покоев с колоннами, вызывали всеобщее восхищение. Дурьятхана видел это и терзался от зависти. «Им все удается, они все умеют, и боги благосклонны к ним, с горечью думал он. Дурьятхану, как главу кауравов, пригласили посетить дворец. И случилось так, что во время торжественного обхода он сделал несколько грубых промахов. Выйдя во внутренний дворик, замощенный блестящим мрамором, он подобрал края одежды, так как решил, что перед ним большая лужа. Пандавы заметили это и рассмеялись проходя по залу с расписными стенами, он снова попал в впросак, потому что попытался сорвать один из нарисованных на карнизе плодов. Хозяева, вышедшие за ним следом, опять громко засмеялись. Третья неприятность случилась с ним, когда он попробовал пройти сквозь зеркальную стену. Пандавы покатились со смеху, и громче всех смеялась Драупади. Дурьят хана не выдержал и покинул дворец. Я буду не я, если не отомщу Пандавам и особенно этой женщины», – поклялся он. Они нарочно все это подстроили, чтобы оскорбить меня. Через некоторое время Дурйятхана пригласил Юдхиштхиру к себе во дворец поиграть в кости. В игральном зале Харистанапурского дворца по одну сторону доски уселись Дурйятхана и его сподвижники, а по другую Юдхиштхира и его братья. Сначала ставки были невелики, немного денег, два-три драгоценных камня, но к вечеру игроки вошли в азарт. Ют Хиштхира неизменно проигрывал. Кауравы ликовали. Они насмехались и потешались над Юдхиштхирой, и тот уже не верил, что сможет отыграться. Что у тебя еще осталось? Дворец? Ставлю вот этот дворец, где мы сейчас играем. Ставишь свой, спросил Дурйятхана ставлю, сказал Юдхиштхира. Он уже не владел собой и скоро проиграл свой дворец, потом лошадей, слонов, оружие и наконец свою столицу и свою половину царства. Его братья сидели тут же и ничего не могли поделать. Он был старшим, и они не имели права приказать ему остановиться, хотя и пытались его удержать. И вот у Юдхиштхиры не осталось ничего, кроме него самого он поставил на себя и снова проиграл хочешь продолжать есть у тебя что-нибудь еще?» спросил дуретхана и сам ответил на свой вопрос у тебя больше ничего нет ты мой раб но я разрешаю тебе сделать последнюю попытку как знать счастье переменчиво вдруг ты отыграешь все, что потерял отчего не попробовать я хочу чтобы ты попытался в последний раз как знать Это было заманчивое предложение, и оно упало на благодатную почву. Юдхиштхира, как одержимый только об этом и думал, и в последнем порыве отчаяния у него нашелся лишь один ответ. Мне больше нечего поставить. Ты забыл о жене», — сказал Дуръятхана. Пандавы единодушно возмутились, но Дуръятхана не удостоил их вниманием и продолжал уговаривать Юдхиштхиру. Разве жена не должна помогать мужу, когда он попадает в беду? Разве жена нужна мужу только для развлечения? Если бы ты относился к игре серьезно, как знать? Юдхишира решил, что Дуръятхана прав, и Драупади будет его последней ставкой. Он бросил кости и опять проиграл. Бесчестные Кауравы испустили победный клич. Шакуни, дядя Дуръятханы, был очень хитрым и умным человеком. Это у него явилась коварная мысль затеять игру в кости и погубить пандавов. И он же направлял руку Дурджатханы, следя за каждым его движением. "Вступай и скажи этой гордячке, чтобы она явилась сюда", приказал слуге Дурджатхана. А пандавам, которые стали его рабабе, он приказал отойти подальше, потому что рабы не должны стоять так близко к царю. Слуга вернулся, но без Драупадии и доложил Ей, государь, понадобилось узнать, была ли она последней ставкой или предпоследней. А когда я сказал, что Юдхит проиграл сначала себя, а потом ее, она осмелилась заявить, что последний проигрыш ее не касается, потому что Юдхит потерял право распоряжаться своей женой, так как сам перестал быть свободным человеком. Я предупреждал ее, что ты прогневаешься, государь, но она стояла на своем» такая уж упрямая женщина. Мы Скоро она станет сговорчивой. Скажи ей, что она должна делать то, что ей велят, а не рассуждать. Скажи ей, что теперь она наша рабыня. Дурьетхана с торжеством оглядел присутствующих. Пятеро братьев стояли в дальнем конце зала. Я раздавлю их всех, прошептал Бхима, скрипя зубами. Замолчи, приказал ему старший брат. Одну стрелу из моего лука, простонал Арджуна. Молчи, не смей ничего делать, чуть слышно проговорил Юдхищхира. Вскоре слуга снова вернулся, но опять без Драупади. О, государь, она просит передать, что три дня не сможет показываться мужчинам, сказал он на этот раз. Почему? наступило неловкое молчание, потом слуга пролепетал: "У нее месячные". Ну и что? как будто у других женщин не бывает месячных она говорит, что плохо себя чувствует и не одета подобающим образом сколько отговорок пойди и скажи ей что она должна прийти сюда а как она одета нам безразлично живо крикнул он Драупади пришла и остановилась в глубине зала полускрывшись за аркой Ее смущало такое большое сборище мужчин Тогда Дурьятхана призвал своего неистового брата Духшасану и велел ему вывести Драупади на середину зала. Но Духшасана сказал: "Она не хочет. Не хочет". Так приволоки ее, распорядился Дурьятхана, надменно покручивая усы. Ниистовый Духшасана исполнил приказание брата и приволок Драупади за волосы. Её мужья все видели и ничего не могли поделать. Дурьет-хана и его люди, его слепой отец, его родственники и сообщники веселились от души. Как они смеялись над Драупади. Дурьет-хана чувствовал, что он отомщен за смех, который ему пришлось услышать в залах дворца в Виндрапарастки, когда он ступил на мрамор и испугался, что попал в лужу. Драупади громко спросила: "Как могут благовоспитанные люди допускать подобную жестокость?" Но ее вопрос вызвал лишь новый приступ веселья у приспешников Дуретханы. "Теперь ты наша рабыня", объявил ей Дуретхана. "Ты будешь жить с другими рабынями здесь во дворце и научишься делать то же, что они: стирать белье и убирать мусор. Можешь забыть, что ты была принцессой. Хорошенькую штучку отколол твой отец с этим чудовищным луком". «Эй ты, жена пятерых мужей драупади отвела от него взгляд опустила голову и пыталась руками прикрыть свое тело выставленное на всеобщее обозрение убери руки приказал ей дуретхана рабыня не смеет закрывать свое тело если господин желает на нее смотреть ты считаешь что недостаточно одета для этого случая по-моему на тебе слишком много одежды сейчас же сними все без остатка Бхима не мог сдержаться и застонал. Остальные братья тоже, но Юдхиштхира снова велел им молчать. И когда Дуръятхана приказал Духшасане раздеть Драупади, раздался ее отчаянный вопль. Духшасана ухватился рукой за сари Драупади. "Только позволь мне, я уничтожу всех этих людей", воскликнул Бхима. Но Юдхиштхира снова повторил: "Мы рабы" мы не должны ни во что вмешиваться Мои мужья вы же тут защитите меня вы умудрённые жизнью старики вы тоже сидите в этом зале ведь я жена ваших племянников как вы можете спокойно смотреть на все это откуда в вас такое жестокосердие неужели никто не вступится за мою честь воскликнула Драупади и оглядела всех присутствующих никто не шевельнулся О, Кришна, Бог воплоти, помоги же мне ты, взмолилась Драупади. И тогда произошло чудо. Как ни дергал дух Шасана за конец ее сари, оно лишь становилось все длиннее и длиннее. Оказалось, что раздеть Драупади невозможно. Она закрыла глаза и продолжала молиться. Так она стояла, пока старики, которым сначала все это казалось забавным, не почувствовали угрозы совести, увидев, что Бог заступился за Драупади. Они приблизились к ней и спросили: "Что мы можем сделать для тебя?" Драупади произнесла в ответ несколько слов: "Верните мне мужей, верните мужьям то, что они проиграли в этой безумной игре". И они обещали исполнить ее просьбу. Но Дурьятхане их уступчивость пришлась не по душе. Он обиделся и снова стал выспрашивать злоумного Шакуни, как ему досадить Пандавом и унизить их. Шакуни посоветовал ему снова затеять игру в кости и обещал Дурьятхане, что будет помогать ему еще больше, чем в первый раз. Дурьятхана опять пригласил Юдхиштхиру поиграть с ним в кости, и Юдхиштхира Заядлый игрок опять принял приглашение и снова все проиграл. На этот раз Дурдхятхана решил непременно вкусить плоды своей победы и поступил осмотрительнее. Он приказал пандавам покинуть Индрапрастху и 12 лет вести в лесу жизнь изгнанников. На тринадцатый год они имели право вернуться к людям, но должны были скрываться под чужими именами. А если кто-нибудь догадается, кто они, в наказание опять провести 12 лет в лесу и тринадцатый год под чужим именем, и так без конца. Если однако в течение первых 13 лет все условия будут соблюдены, они получат право вернуться в свое царство. Если же нет, им придется ждать этой возможности еще 13 лет. Пандавы построили в лесу хижину, поселились там все в шестером и жили как лесные бродяги. Драупади, которая со дня своего бесчестия ходила с распущенными волосами, безгласно и покорно переносила все лишения. Но когда к ним в хижину пришёл Кришна, который в человеческом облике был богом Вишну в его восьмом воплощении: "Я рождаюсь из века в век для защиты добра, для уничтожения зла". Так он потом говорил Арджуне: Драупади не выдержала. Посмотри, до чего меня довели. Мои мужья самые прославленные воины в мире, и они позволили, чтобы меня так опозорили? Меня оскорбляли на глазах у великого Юдхиштхиры, но он был так покорен, так незлобив, так благостен, что даже пальцем не шевельнул, чтобы спасти честь своей жены. Мало того он заразил мягкосердечием всех своих братьев где был Бхима? ведь он может сдвинуть гору куда ж девалась его сила разве не говорили люди что цари намочили простыни, когда услышали о его рождении где же был арджуна обладатель гандивы примечание гандива знаменитый лук арджуны Что за неодолимая слабость охватила вдруг самых достойных мужчин нашего мира? Такая уж видно у меня судьба, такая у меня доля. Кришна старался утешить Драупади, он взывал к ее благочестию со всем красноречием, на которое был способен, но она сказала: «Мои мужья должны кровью восстановить свою и мою честь. Они должны силы вернуть все, что потеряли". И если им придется погибнуть в этой борьбе, я не стану плакать. Они должны отвоевать царство, которое потеряли из-за недостойной забавы, из-за мошенничества Шакуни и коварства Кауравов. Пришло время начать войну. Ее пылкая речь заставила Юдхиштхиру нарушить молчание. Почему мы должны воевать? Им досталось только то, что мы ставили на кон. Тогда Драупади охватил гнев. Раз ни мои старшие родственники, ни мои мужья не хотят мне помочь, воскликнула она. Значит, судьбе угодно, чтобы я страдала. Значит, такова наша участь, и нам суждено было потерять царство из-за бесчестия и плутовства. «Будь я свободен, я бы пошел в Константинопу, не дожидаясь, пока меня позовут, и не позволил бы им играть, сказал Кришна. Но я услышал твой крик только тогда, когда они пытались опозорить тебя. Я помогу тебе. Мы будем воевать и победим. Можешь не сомневаться. Когда душа душаса схватил меня за волосы, сказала Драупади. Они рассыпались у меня на спине и с тех пор так и остались неприбранными. Я не буду их расчесывать, пока не окуну в кровь этого чудовища. Я даю обед и прошу моих доблестных мужей помочь мне его исполнить. Прошло 13 лет, прежде чем Драупади дождалась своего часа. 13 лет мучительного изгнания и тяжких трудов. Но все это время она не уставала повторять: "Пойдём войной, убьем Дурйятхану, убьем его людей или погибнем". В последний год своего изгнания Пандавы скрывались в царстве Вераты. Шпионы Кауравов искали их где только могли, но Пандавы жили под чужими именами во дворце Вераты, где их никто не знал. Юдхиштхира стал придворным и помогал Вирате советами во всех играх. Арджуна под видом евнуха охранял покои живших при дворе женщин. Бхима на кухне командовал поварами, а двое близнецов смотрели за скотом и за лошадями в царских конюшнях. Драупади прислуживала царице. Это был беспокойный год для Пандавов, потому что каждую минуту их могли узнать. Под самый конец Кауравы высидели Арджуну, который переодевшись в чужое платье, помогал во время одной незначительной битвы сыну Вераты. В конце концов Пандавы пошли на Кауравов войной, потому что когда прошло 13 лет, и они потребовали назад свое царство, Дуритхана отказался его вернуть. Так началась последняя схватка, и Пандавы, понуждаемые Кришной, выстроились в боевом порядке на поле Курукшетри. Арjuna приехал на колеснице и поднял свой прославленный лук, но в последнюю минуту заколебался. Увидев всех своих двоюродных братьев, дядей и кровных родственников, он содрогнулся и закричал, что не может убивать родных и друзей. Тогда Кришна, находившийся на поле боя в качестве его возничего, посвятил Арджуну в тайные учения об отрешенности и действии, рассказал ему, что такое время и бессмертие, добро и зло, и что такое долг. Эти поучения Кришны составляют содержание знаменитой рукописи бхагавад -гита». А потом сбросил маску и явил всю силу своей божественной сущности, всеобъемлющей и заполняющий собой весь мир. Арджуна был поражен великой мудростью Кришны. Он воспрянул духом и с легким сердцем бросился в битву. Арджуна сокрушил злодеев и дал возможность Драупади после стольких лет ожидания выполнить свой обет. Через несколько тысяч лет, когда пандавы совершили на земле все, что им было положено, пятеро братьев и Драупади отправились на небеса, надеясь, что они попадут туда в своём человеческом облике, как это обещано в шастрах всем совершенным людям. Но не дойдя до цели, все они один за другим упали назад из-за мелких недостатков, о которых раньше даже не подозревали. Драупади первая замедлила шаг и сошла с дороги, ведущей на небо. Бхима спросил у Ютхишхиры, как это может быть, чтобы женщина таких высоких достоинств не могла достичь неба. Иудхиштхира сказал ему, что хотя Драупади была хорошей женой всем пяти братьям, она безотчетно испытывала большее влечение к воину Арджуне, который добился ее руки и сердца во время своей свамвары. И что этого скрытого изъяна ее натуры оказалось достаточно, чтобы она не могла попасть на небеса иначе, как пройдя через чистилище. Единственным, кто беспрепятственно достиг неба, был Юдхиштхира, перед которым бежала невзрачная собачонка, прибившаяся к нему во время скитаний по лесам. Когда смотритель, стоявший у врат небесных, не захотел впустить собаку, Юдхиштхира тоже отказался войти. И в конце концов смотрителю пришлось открыть ворота и перед человеком и перед его любимой собакой.